Глава двадцать первая. «Лизонька, смотри, кто к тебе приехал!» — бодро воскликнула женщина в синем платье. Девушка, которая сидела на скамейке со спицами в руках, посмотрела на нас. Узнаешь? продолжила тетушка. Елизавета прищурилась. «Нет». Аня села рядом. «Лизочек, я твоя сестра Нюша. Крошечка-хаврошечка, ты меня так называешь. За трудолюбие». «Сестра», — растерянно повторила Лиза. «Сестра». Валиева откинулась на спинку, ее глаза начали наполняться слезами. «Анечка, нет-нет, у нас отличные новости», — быстро заговорила женщина. «Слушайте, Лизонька, кто я?» «Марфа», — нараспев произнесла Елизавета. «Теперь посмотри внимательно на девушку, которая рядом сидит. Подумай, кого видишь?» Лиза собрала морщинками лоб, потом начала грызть большой палец левой руки. «Видишь эту гостю каждый день. Она тебя угощает конфетами коровка. «Ты их очень любишь», — добавила сиделка. «Коровка», — оживилась Елизавета. Аня вынула из сумки упаковку и протянула сестре. «Держи». «Что надо сказать?» — напомнила Марфа. «Спасибо, Нюша, крошечка-хаврошечка, за конфетки», — Четко произнесла бедняжка. «Ты сестра, а Марфа — помощница». «Боже!» — ахнула Валиева. «Она вспомнила и людей различает». «Да», — подтвердила Марфа. «Но...» «Вас она опознала как ту, которая всегда привозит ей конфеты-коровка, не как девушку, с которой она провела рядом детство и отрочество. У Лизы по коробке активация памяти и свои логические связи». «Для Лизы вы женщина, которая ее коровкой угощает, и все. Но процесс пошел. Она меня сегодня утром определила и пока не забыла. «Лизочка, кто я?» «Марфа», — медленно сообщила больная. «Она вяжет?» — тихо удивилась я. «Красиво получается». «Потеря памяти — удивительная вещь», — отметила Марфа. «Вы можете забыть почти все, но сохранить умение рукодельничать, решать примеры, говорить на иностранном языке. Профессиональные навыки в нашем мозге умирают последними. На эту тему есть замечательные работы психологов». «Она выздоравливает?» — с надеждой в голосе прошептала Аня. Наметилась небольшая положительная реакция, — осторожно сообщила Марфа. К сожалению, все последствия поражения молнии даже лучшим профессорам неизвестны. Как станут развиваться события далее, не может никто предсказать. Радостно, что Лиза знает ваше имя и вспомнила прозвище «Крошечка-Хаврошечка». Она прогрессирует. Елизавета пользуется столовыми приборами, самостоятельно ест, посещает санузел. Конечно... «Одна никогда не остается, но бытовые навыки расширяются. Ваша сестра не сумасшедшая, просто у нее память, как у малого ребенка. Но сегодня она узнала и вас, и меня. Давайте надеяться на лучшее». Когда мы с Аней вернулись в машину, я тихо заметила. «Похоже, хорошее место для больной». «Да, очень», — кивнула Валиева. «Но с улицы туда не попасть, и оно засекречено, потому что здесь содержатся родственники богатых и знаменитых людей». Ясно, что они не хотят никаких разговоров или статей в прессе о своих близких. «Владеет центром Янина Горская. Вип-клиентка Бака?» — предположила я. «Это от нее наш ювелирный отдел в восторге?» «Да!» — я рыдала в туалете в зоне для привилегированных посетителей. Специально туда забилась, боялась, вдруг коллеги увидят, болтать начнут. И тут Горская вошла, бросилась ко мне. «Нет ничего стыдного в том, что случилось с Лизой», — сказала я. Не хочу становиться предметом обсуждений, отрезала Валиева. Я Нине сказала правду, потому что находилась в ужасном состоянии. Куда поместить Лизу? Понятия не имела, что у нее кроме сети клиник еще такой центр есть. Горская с меня не берет денег за проживание сестры и ее питание. Оплачиваю только массаж, фитнес, занятия с психологом. Всего... Аня замолчала, потом шепотом назвала сумму. Ну и ну, ахнула я. Это больше твоей месячной зарплаты. На что ты сама живешь? Сдаю родительскую квартиру, пояснила Аня. Она в прекрасном районе, в центре города. Апартаменты снимает посольство. Оно поселило там своего сотрудника. Хватает средств, чтобы оплатить месяцы содержания Лизы. Себе сняла однушку в спальном районе. Кругом одни приезжие, зато плата небольшая. На еду хватает. Но иногда случаются непредвиденные обстоятельства. Сломала передний зуб. понадобилось поставить имплант. «Денежки, где вы?» «Сижу на парковке в машине». И вдруг появляется Шкурова. Валеева вытерла ладонью лицо. Нина предложила спереть твои лоферы и туфли от рожевака в тот момент, когда я только клыка лишилась. Вот я и решилась. «Чудные дела творятся в баке», — тихо произнесла я, останавливаясь на светофоре. Наивно полагала, что все знаю. «Ан, нет». почему ты мне сразу обо всем не рассказала? О том, что с сестрой, о сделке с Ниной. Аня закрыла лицо руками. Зуб передний на самом виду. Как работать? В кошельке шаром покати. Я в полном отчаянии. И тут Шкурова спросила, что случилось. Улыбнулась ей. не нахнула, стала меня утешать. «Иди к дантисту, могу дать контакт хорошего врача». Пришлось признаться, что денег нет. Нина в ответ... Можешь получить отличный подарок, если согласишься кое-что сделать. Попросила принести ей твои старые миучи и туфли, которые Рожевак тебе подарил. Я вещи украла. Прости, Степ, прости. Всё, остановись, — попросила я. Ничего постыдного в истории с твоей сестрой нет. Следовало сразу правду сказать. Не хотела стать главной темой разговоров и сплетен. Чуть слышно, — повторила Аня. — Ты сама как относишься к слухам в свой адрес? «Сама знаешь, какую гадость придумали про нас с мужем», — ответила я. Аня посмотрела мне в глаза через зеркало заднего вида. Да про эту глупость большинство нормальных людей забыли. Иногда вдруг вспоминают, непонятно почему, но быстро забывают опять. «Значит, ты пошла на поводу у Шкуровой», — подытожила я. «Да», — прошептала моя помощница. «Денег в кармане даже на кофе нет. Зарплата через неделю, а передний зуб потерян. Мне его непременно поставить надо было». Загнала меня жизнь в угол, как кота в болото. Нина мне одолжила денег на дантиста, дала его номер телефона. Он все отлично и за небольшую сумму сделал. Нина была прямо спасателем с кошельком, согласилась на все. «Прости меня, пожалуйста!» «Я сначала рассердилась, но сейчас поняла, что ты попала в безвыходное положение», тихо произнесла я. «Не имею права тебя осуждать. Сама ведь не оказывалась в подобной ситуации». «Мне повезло. Рядом бабушка». Она всегда мне помогала и деньгами, и советом. А ты одна с тяжело больной сестрой, на лечение которой отстегиваешь большие суммы. Да еще зуб сломала. Вот как бы я отреагировала на подобную ситуацию? Как бы поступила? Вопрос без ответа. Аня, прости. Не знала, в каком ты положении. Давай продолжим работать вместе. Просьба. Если кто-либо обратится к тебе с каким-нибудь странным предложением, посулит сверхпрекрасную сумму, ты скажи. «Ой, прости, в туалет срочно надо и беги ко мне, не делай больше глупостей». «Сто раз пожалела уже, что согласилась», — тихо призналась Валиева. Я замолчала. Нина меня обманула, представила дело так, что она ни в чем не виновата, и это Аня ее во что-то втянула. Я посмотрела на заплаканную помощницу. Степа, ты, как всегда, совершила глупость. Сделала шкуровый макияж, да ещё разрешила ей пойти на свидание в своей обуви». «Кто ты после этого?» «Мне так стыдно», — прошептала Аня. «Нинка, получив все от меня, сразу уволилась. Ушла, номер телефона поменяла. Один раз увидела ее издалека на улице, но не подошла. Она не одна шла, с Холиным». «Да ну!» — удивилась я. Она всегда очень хотела замуж выйти. Катя с ресепшена рассказывала. Нинка спать ляжет и проигрывает в уме, как какой-нибудь мужик предложение делает, кольцо дарит. «Не знаю, где она с Егором познакомилась. Холлинг к нам пришел, когда Нинка уже уволилась». «Что такое тайная лотерея?» — сменила я тему беседы. «Не поняла», — изумилась Валиева. «Кто ее проводит?» «Вроде БАК среди своих сотрудников», — пояснила я. «Вообще ничего о лотерее не знаю. И странно, что ты о ней не слышала. Спасибо тебе». «За что?» — удивилась я. «Если ты о решении оставить тебя на работе...» то мне, прежде чем в сердцах кричать про увольнении, следовало с тобой на чистоту поговорить. «Спасибо за эту беседу», — пояснила Валиева. «Близких подруг, кроме Лизы, у меня нет, но с ней пока не поговорить по душам. Холин мерзавец, бандит, за деньги готов на все. «Егор — самовлюбленный дурак», — вскипела я. «В организационных вопросах ноль без палочки, в рекламе ничего не смыслит, но строит из себя гения пиара». Облить подиум чем-то скользким, чтобы модели падали. Где мозги?» Хотел показать, что онлайн-вешалка намного лучше живой девушки. Вообще-то он расстарался, купил человекоподобную куклу, такие недавно стали использовать на разных мероприятиях. «Они внутри пустые. В них кто-нибудь залезает, говорит, ходит», — рассмеялась Аня. Степа, Егору на всех плевать, парень думает только о себе. Если он на манекен потратился, значит, держит в голове какой-то план». «Большинство людей преследуют исключительно свои интересы», — отмахнулась я. Аня посмотрела на меня. Холен мерзавец, а я дура». «О чем ты говоришь?» — в свою очередь спросила я. «Вон, впереди, слева кафе, давай зайдем. «Там очень дорого», — возразила Валиева. «Вот и хорошо», — кивнула я. «Значит, толпы людей нет. Пошли, продолжим разговор за чаем. А объяснишь, почему ты себя дурой называешь?»